Ледяные алые пики взметнулись с асфальта и распороли брюхо лишнего. Монстр, похожий на длинную сухопарую собаку, взревел и бросился в сторону, но там его уже поджидали. ж е л е з о о б р а з н о е лассо о б х в а т и л о его за шею. Он дернулся и повалил Иволгину на землю, но ей на помощь уже спешили к а к а р а и Светлова. Огненная стрела пробила голову твари, а крутящийся диск, сотканный из воздуха, прорезал плот. ь Но даже их общие атаки не смогли остановить лишнего, рвущегося на свободу. Ну же! выкрикнула Ида, безучастно наблюдая за нашими потугами, однако при этом сжимала ледяные кинжалы в руках. Чего вы медлите? Он сейчас вырвется, Матвей! Выпускай живого! Легко сказать, процедил я и сплюнул кровь. Декан забросил а нас в не самое подходящее место. Авария на скоростном шоссе, где врезалось несколько легковых автомобилей. Пятеро погибло точно, их души я видел неподалеку. Среди них совсем крохотный ребенок. Одна из умерших женщин прижимала его к груди, наверное, его мать. Только не смотри внутрь, тихо произнесла Ида, когда мы оказались здесь. Пока вам такое рано видеть. И она оказалась права, так как хватило лишь косого взгляда на переломанные т р у п ы как даже меня начало мутить. Брай и Айка мигом ретировались туда, где ничего не смогли бы рассмотреть, хотя я предполагал, что псу от запаха тоже хреново. Мои девчонки тоже чувствовали себя не лучше. А потом появились они, лишние монстры, выбирались из темных кругов, образовавшихся прямо в воздухе. Сперва их было трое: с костяными наростами, длинными и мелкими п а с т я м и у кого-то сотня клыков, у другого десяток шипов по всему телу. И все они стремились к душам погибших. Обычные люди нас уже не видели. Иде удалось набросить на нас морок. Как она сказала, подобное делается каждый раз, когда истинные выходят в патруль. Незачем людям видеть бегающих по воздуху магов, да и монстров с ними сражающихся. Нам пришлось вступить в бой, чтобы защитить дрожащих от страха и непонимания духов. А вокруг суетились пожарные и спасатели. Я чувствовал, что кому-то еще можно помочь, но также знал, что кто-то вскоре покинет этот мир. Волков! Крик Иды заставил меня вздрогнуть. Не спать! Уже встаю. Выдохнул я, поднимаясь. Когда мы разделались с тремя первыми лишними, то уже думали вздохнуть с облегчением, но не тут-то было. Появилась еще одна тварь, и вот уже она была в разы сильнее предыдущих. Лишнему удалось легко раскидать нас и почти прорваться к погибшим, но тогда в дело вступила декан, правда всего лишь на миг, чтобы отогнать его. Дальше снова я, и когда монстр почувствовал, что не с з д ю ж и т решил ретироваться. Именно этому мы и пытались помешать. р о с а кричала Ида, мы в поле использую р о с у а то я не догадался. Проблема была в том, что большую ее часть я уже применил, но все раны, нанесенные лишнему, почти что моментально затягивались, и все же я собрался с силами и поднял в воздух блестящие капельки. Они слились воедино и тут же замерзли, превратившись в иглы. Метнул в противника, д е р г а ю щ е г о с я в стороны, чтобы избавиться от лосо. Большая часть игл разбилась о панцир ь лишнего, но некоторым удалось вонзиться в морду, пробив глаза. Он снова взревел, но вернуть зрение так быстро не мог, ведь я контролировал лед, дабы тот не растаял раньше времени. Новый диск к а к а р ы пронзил тварь с другой стороны, почти что располовинив его, а пылающие стрелы светловой пробивали тело монстра насквозь. Жидкая петля на его шее сжималась, заставляя лишнего пригнуть голову. И вроде бы мы почти справились, оставалось всего ничего, как вдруг монстр взревел и изогнулся так, что умудрился подбросить и в л г и н у с ее л о с с о в воздух. Твою ж мать! выругался я и бросился к падающей девушке. Последний миг мне удалось ее поймать и осторожно опустить на землю. И снова я тебя спасаю. Спасибо, ответила она робко, потупив взгляд. Не время для с а н т и м е н т о в выкрикнула Ида. Лишний еще жив. Я повернулся к монстру и понял, что теперь он заинтересовался лично мной. Раны, что мы успели ему нанести, уже затянулись. Лишний глухо зарычал и бросился в атаку. Сука! По его лапам одновременно ударили диск и стрела. Монстр споткнулся, но удержал равновесие. Но этой заминки мне хватило, чтобы разозлиться. Вокруг было много крови. Я видел испуганные души. Одно й не исполнилось еще и года, и эта тварь собирается их сожрать. К тому моменту, как я приблизился к врагу, гнев меня буквально переполнял. Я чувствовал, как горит от злости лицо, но боль от этого лишь раззадорила меня. В правой ладони что-то хрустнуло. Я яростно закричал, смешивая в этом реве боль, обиду и гнев. Лишний был в метре от меня, когда из моей руки вырвался костяной коготь, взмах, удар, а следом хруст черепа, столь сладкий для моего слуха. Я пронзил голову лишнего насквозь, а в следующий миг, повинуясь каким-то животным инстинктам, впился в его тело удлинившимися клыками. На вкус тварь оказалась кислая и з а т х л а я но вместе с этим я почувствовал прилив сил. Мотнув головой, оторвал жирный кусок от морды лишнего и отскочил назад. Уже стоя в нескольких метрах от побежденного монстра и стараясь восстановить дыхание, услышал, как рядом кто-то говорит. Злость медленно отступала, возвращая краски мира. Отличная работа, Волков. Ида похлопала по плечу. Больше они не появятся. Их главарь побежден. Теперь мелкие твари будут искать нового. А пока мы можем вздохнуть спокойно. А как же? Я посмотрел в сторону покореженных машин. Не волнуйся, я отправлю их в лучший мир. Ида все поняла и улыбнулась. Вам пока не следует туда соваться, но будь готов к тому, что в будущем ты столкнешься с еще более жуткими вещами. То есть, я не понимающе посмотрел на женщину. Мы истинные, Матвей. Наша работа очищать мир от лишних, не от бандитов, не от коррумпированных чиновников и не от безумных в о я к или ученых. Только злобные духи, остальное не наша забота. Поэтому ты будешь приходить туда, где умирают люди, но не посмеешь вмешиваться в их жизнь, даже если сильно захочешь. Но ведь у нас есть возможность сделать мир лучше. Я не понимал, к ч е м у подобный разговор, когда мы и правда способны все поменять. Есть, кивнула Ида. Но тогда будь готов пожертвовать чем-то своим. Пожертвовать? Да, Матвей. Это называется равновесие. Думаешь, мы бы не остановили убийц и маньяков, зная их лица? От того, академия и существует в ином мире. Мы спрятались от людей, чтобы они не могли мстить нам из-за личных обид. Потому и ходим под мороком. Хотя не всегда. Да, нас все знают, но никогда не угадают, кто именно отправил их почившего родственника в иной мир. А если кто-то вмешается в людские проблемы, то равновесие заберет у истинного что-то ценное: жизнь или здоровье близкого. Это как-то глупо. Я не знал, что и сказать. Это жизнь, Матвей. Мы должны заниматься только лишними или то, что с ними связано, и нового не дано.